Глава 38. История сестер. Историю сестры затянули с самого начала, с дня знакомства матери и отца. Рассказав уже известную мне от сирены байку о том глупом самопожертвовании, на которое решилась мать, они плавно перекочевали к геройской свадьбе и тех былых, добрых и светлых деньках, когда они уже могли пешком под стол ходить. А в доме наконец-то появился еще один мужчина — я. Опуская подробности о том, где тогда работали мои родители, они рассказывали, как мы весело играли, отмечали праздники, жили одной большой дружной семьей до того момента, когда мать с отцом, разделившись во мнении по поводу моего воспитания, не сошлись в очередном споре. Как выяснилось позже, из их криков и матов, хорошо запомнившихся моим сестрам, мать и отец, полюбившие друг друга в первый день встречи и с первого взгляда, желая понравиться друг другу, совместно опробовали на партнерах доступные им чары. Отец, используя силу искажения реальности, старался казаться матери во всем идеальным, а та, в свою очередь, наслав на него проклятие покоренных глаз, заставила повторно влюбиться в нее. Как итог, у Бородича нарушили одно из главных правил использования способностей, а в случае, если бы об этом стало известно посторонним, они могли отправиться за решетку. Именно эта информация, которую предки вылили друг другу на голову со слов сестер, и стала камнем преткновения. Ощутив себя обманутыми, уставшие от годов рутины и быта, они разошлись. Говорила Аня, что, на мой взгляд, очень много не договаривала. По серым стыдливым глазам русой принцессы, как называла ее мама, понимал, где-то мне врут. Оттого и промолчать не смог. «Сестра, если ты не забыла, в те годы я уже мог читать и писать. а чего кое-что и запомнил». Мой блеф воспринялся с очередной волной страха и удивления, а также с резким «невозможно» со стороны попытавшейся отстраниться от меня Кати. Ее острые ушки, словно реагируя на мои слова, поджались. Так же и до этого весело стоявший торчком хвост припал к земле. «И что ты помнишь?» Злобно глянув на кошку, отойдя от шока, скрестив руки под грудью, спросила сестра. «Что раньше сестры, глядя мне в глаза, не врали?» Холодно обронил я, отчего Аня, убирая в сторону взгляд, недовольно прикусила губу. «У нее было что сказать?» Но почему-то она боялась, не желала говорить правду. Минуты в молчании пожирали то предпраздничное настроение, воцарившееся в комнате. Кмуро глядя на сестер и понимая, что не дождусь от столь резко настроенной сестры еще хоть какой-то информации, попытался встать из-за стола. — Санечка, ты прости нас, пожалуйста! — ткнувшись мне в грудь своим мокрым носом, пробормотала Катя. — Аня, если ты не скажешь, то я расскажу. Ты же аж да? «Все из-за него и случилось. Замолчи, Катя», — стукнув кружкой по столу, потребовала Аня. «А вот и не замолчу. Это ведь мои когти оставили ту рану, что даже лекарю залечить не по силам», — возразила златоглазая кошка. «Это был наш с тобой спор, и он тут ни при чем», — вновь повысила голос Аня. «При чем? Мы спорили из-за него, и он должен знать». Проступившие на пальцах Кати когти прямо в руках дробят кружку, чего на шипящую от боли сестру проливается горячий напиток. «Ладно». «Дело было. Сама расскажу. Из-за тебя брат и так нас уже обманщицами считает». Перебив Аню, рыча от злости и вытирая себя полотенцем, произнесла Катя. В тот день как раз таки родители и выясняли между собой отношения, да еще и с применением собственных сил. Летала посуда, трещали стены, потолок менялся местами с полом, а крыша с фундаментом. В общем, все как и при других обычных ссорах отца с матерью. «Именно тогда в нашу детскую игровую комнату и просочилась некая сила, повлиявшая на рассудок двух моих сестер». Едва выбравшись из ванной и той передряги, затеянной родителями, голые и мокрые девчушки, не успев одеться, зацепились по поводу будущей жены для младшего брата, споря, кто выберет ему более достойную. Аня заявила, что лишь она, являясь отличницей в школе, может решать, кто подойдет лучше. У Кати, на этот взгляд, нашлись свои контраргументы. Между девочками возникла ссора, переросшая в их первую серьезную потасовку, закончившуюся тем, что плачущая я, попытавшись остановить их, влез под когти разгоряченной кошки. Особенностью когтей сестры являлось нанесение тяжелых ран, блокирующих возможность влиять на регенерацию из а они своим телекинетическим резцом тоже мне добавила. В итоге перемешавшиеся две силы такого нахерачили на детском теле, что убежавшая на испуганный крик девочек мати два сознания не потеряла. В тот день я чуть не умер от потери крови. Ни отец, ни мать, будучи сильнейшими героями, ничего не могли поделать. И единственное, что тем оставалось, так только ждать экстренно вызванного героя-целителя из города. Как после говорил сестрам отец, сила, повлиявшая на умы девочек, принадлежала никому иному, как мне самому. Вполне возможно, не осознавая того, будучи ребенком, я уничтожил дружную и любящую семью. Теперь все сходилось. Вот почему отец никогда не говорил о том дне так же, как мать и сестры. Вероятно, именно моя, вышедшая из-под контроля неизученная способность, рассорила мать и отца, заставила сестер сражаться, пуская друг другу кровь. И именно для того, чтобы я не чувствовал себя во всем виноватым, они молчали. Долгие годы, оберегая меня, они позволяли себя ненавидеть. И даже сейчас Аня, зная все это, продолжала строить из себя злодея, когда на самом деле им был я. «Извини, Саша, ты не должен был узнать, С этими словами мир рухнул под моими ногами, на глазах наворачивались слезы, и каждый вздох давался все труднее и труднее. «Не расстраивайся, братишка», — проговорила Катя. «Силы, как и способности, разные бывают. Точно так же, как боли горя, что те способны принести окружающим. К тому же теперь все будет по-другому. Ты здесь большой, сильный и красивый, твой блокиратор выключен, и мир вокруг нас вроде не погрузился в ад. А значит, вполне возможно, что папа с мамой ошибались на твой счет». Лапки и Катя обхватив за плечо, не собирались меня отпускать. Ластись о мою байку, словно домашняя кошка. Та своими длинными и жесткими волосами потерлось о лицо, а чего захотелось чихнуть. Щекотно, Катя. Шмыгая носом и пытаясь закрыть лицо рукой от лезущей в рот и нос шерсти, проговорил я. Пушистая скрытая атака, мур. И и все больше и больше заползая мне на колени, мурчала Катя. Пусть девушки так и не ответили на все заданные мною вопросы. Но уже сейчас, открыв одну из самых важных тайн моего детства, я мог вздохнуть чутка спокойнее. Придет время, и я узнаю больше. Уверен. А пока требовалось вновь привыкать к одному вечно строгому и другому вечно беззаботному родственному лицу. Я помнил, что говорила наставница Сирена, и собирался уже сегодня обратиться к сестрам за помощью в тренировках. «Ну уж нет, Мр, сегодня празднуем. Аня, надеваем платье, сегодня мы идем в ресторан». Подпрыгнув своей кослявой пятой точкой на моих коленях и, скинув указательный палец, весело воскликнула Златоглазая.